Но тут все пятеро одновременно опустили рогатины, нацелив их на Олега и Годислава. ю -о -о только успел выдохнуть ведун, рванул савлю и поводья. Узда едва не разорвала губ лошади, она привстала на дыбы и рывком попятилась, принимая в себя удар сразу трех копий. Олег дернул ступни из тремян. перекинул ногу, спрыгивая и рыбанул за гривок, мимо лошади. Нанести более прицельного удара в его положении было невозможно. Чужой скакун, тем не менее, споткнулся, кувыркнулся через голову. Ведун, уже приземлившись, побежал к нему, нагоняя катящегося воина, и прежде чем тот успел встать на всю длину, вогнал клинок сабли тому под кольчужный подол. Подхватил щит, развернулся. На него уже налетал другой воин, замахиваясь мечом. Олег, приседая, вскинул щит, рыбанул вражеского коня вдоль брюха, распарывая подпруги. Оказавшись незакрепленным, седло провернулось на бок, ратник вякнул, как пес с придавленной лапой. Раскинул руки, падая на спину. Бедун оказался тут, как тут, чтобы добить убийцу, не успевшего встать на ноги и подобрать меч. На миг настала передышка. Трое невесть откуда взявшихся душегубов пронеслись вдоль обоза сажений на пятьдесят и теперь осаживали коней и разворачивались. Боярин Годислав лежал на снегу лицом вниз. Холопы, шлев от увиденного, застыли на облучках саней. «Я и сам обалдел, ребята!» — пробормотал ведун, даже не задумываясь. Повьевшийся в плоти кровь привычки вытер клинок, о штанину убитого чужака, чтобы не заржавел. Сунул в ножны, попятился к своей несчастной кобылке. Ратники, опустив рогатины, уже начали новый разгон. «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь». Из из дверями, с дворами воротами, мышь на нарой собачьей тропой окладным бревном, выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Олег бросил щит и взялся двумя руками за одной из копий, торчащих из лошадиного брюха. Напрягся, рванул к себе. Против конницы это оружие было куда более удобным, нежели короткий клинок. Рогатина поддалась. И после второго рывка оказалось в его распоряжении. Враги были уже совсем рядом, и Середин торопливо закончил любимое заклинание: "Ты, солнце, положи тень мне под ноги; вы, звезды, поднимите ее на небо; а ты, луна, дай ее мне в руку." Левой рукой он резко метнул тень влево. Темный силуэт помчался всадником поперек пути. Кончики копий. Нацеленные было ведуну в грудь, отвернули следом. Олег же опустил рыгать руком лим вниз, Упирая его в снег. Кончик навел крайнему всаднику в грудь. Тот, не видя опасности, налетел на стальное острие на всей скорости. Пика пробила доспех. Тело на пару локтей вышло из спины И вывернуло мертвеца из седла. Его копье упало на снег. Ведун прыгнул вперед, поднимая оружие, и молниеносно мятнул в спину уже удаляющегося второго ратника. Он сзади, сзади! Но было уже поздно. На излете рогатина все же достала ворога между лопаток. Удар получился слабым. Копье тут же отскочило и упало на лед. В первый миг Середин даже подумал, Кто ничего не добился, она тут заметил, что кончик остря стал темным. Копье все же пробило броню, и хоть совсем не глубоко, но погрузилось в тело. Ратник оглянулся, потянул левый повод, разворачиваясь, однако глаза его уже бледнели, он начал медленно заваливаться. Колдун сзади, тупые собаки. Услышав крики, Средин вспомнил про шестого вражеского всадника, оставшегося на берегу, и теперь наконец-то вспомнил, где видел этого типа. Проклятый чародей, так ты ищи злопамятный урод, тяжело дыша, пробормотал он. Пущенный ведуном морок рассеялся, да и чего еще ждать, отслепленный на скорую руку тени. Последний из ратников натянул поводья, потерянно озираясь. Наконец заметил Олега и стал разворачиваться. В середин, не спеша, добрел до кобылы и выдернул из брюха второе копье. Выпрямился, повернулся лицом к врагу. Бездоспешный пехотенец против одетого в броню всадника, шансов на победу не имеет никаких. Однако теперь, когда стало ясно, кто скрывается за нежданным нападением, Олег немного успокоился. Настоль гнусное дело. Честный воин, достойный боярин не согласится никогда. Дворцовый чародей? Мог нанять для убийства только какую-нибудь шпану? Нищих скандинавов, за горсть серебра готовых убивать в чужой стране кого угодно и где угодно? Душегуба, пришедшего из чаще, продать награвленное добро? Беглого холопа, проворовавшегося или изменившего хозяину? А какие из подобного сброда воины, даже если... Нарядить их в железо и посадить в седло. «Ор, ор — Ор-ор-ор! закричал наемник. Опустил копье и погнал лошадь вперед. Олег улыбнулся. Сбить его грудью коня, Приняв наконечник рогатины на щит, Убийца не догадался. — Это в сече, Когда рать стоит плечом к плечу, Пехотинцу от удара деваться некуда. — Здесь же! На ровной широкой реке ситуация совсем другая. Ур! Он разгонялся сильнее и сильнее, старательно метясь ведуну в грудь. Норик поднял щит, прижал его к плечу и опустил наконечник своего копья вперед. Еще немного, еще чуть-чуть. Ур! Наклонился вперед враг. вкладывая всю силу в удар. «Получи!» В середин, наоборот, чуть откинулся назад, смазывая толчок и поворачивая щит, чтобы наконечник прошел по дереву вскользь. Сам он никуда не бил. Комель ротовища убирался в правую ступаню. Острие нацелил всаднику в ногу, на уровне конской спины. «Бедро ведь в седле не пошевельнуть!» «Значит, и не увернуться!» Сразу от двух сильных рывков в плече и ступне Олег отлетел на пару шагов назад, перекуркнулся и сразу вскочил. Щит отлетел еще дальше, переломанный пополам. Нарогательно осталось лежать в месте столкновения. Наемник, еще не успевший остановить разогнанную лошадь, Натягивал по воде возле первых саней. За ним, по снегу, тянулся длинный кровавый след. В горячей схватке бедолага не обратил внимания на боль в ноге и не знал, что уже убит. Он разворачивался, желая повторить атаку, но артериальное кровотечение позволяет прожить не больше пары минут. А -а -ай! Княжеский чародей, поняв, что проиграл, сорвался в галоп, уносясь в сторону города. Менчура, сюда, побежал к Вячеславу Середину. Остальные лошадей ловите. Он упал на колени рядом с другом, перевернул его на спину. Боярин дышал, но Зипун его был разодран и пропитывался кровью. Ведь он раздвинул края одежды. кровавая рана тянулась через всю грудь местами белыми пятнами проглядывали ребра но кости явно были целы опытный воин в последний момент смог уклониться от удара приняв его вскользь будь в кольчуге и царапины бы не осталось поверхностная облегченно вздохнул олег не пропадет коли заразы не занести хорошо зима вокруг И чура, белье чисто возьми, что в Руси стирали. Рану закрой аккуратно и на сань его кладите. Накройте потеплее и везите. Я скоро!» Он подбежал к холопам, успевшим взять под устцы скакунов с опустевшими седлами, запрыгнул в седло одного коня, схватил повод другого и дал шпоры, пуская скакуна в голову. Заводной первое сожжение разбегался медленно, недовольно хрипел, но вскоре смирился и тоже помчался во весь опор.